следующий миг за ее спиной раздался легкий шорох. Кирилл, молча появившись за ее спиной, посмотрел на нее. В его взгляде она не увидела только страха. Там было что-то еще, спокойное прицеливание, как у хищника, который знает, что считал шаги. Она вспомнила, как он молча считывал ее движения, как он записывал отпечатки. И тогда в глубине ее сознания промелькнуло новое опасение — Возможно, он тоже что-то считает. И от этого она почувствовала, как зона ее контроля сжимается на полшага. Но торг стоял выше страха. Ей надо было действовать. Деньги, укрытие и безмолвный коридор. Вот что было ей нужно. И пока корвет нес их в сторону станции, она уже представляла себе стол в пыли гоблинского рынка, гору монет и свою новую, более жестокую, чем прежде, жизнь. Она смотрела в глубину иллюминатора, а в ее голове шел тихий жестокий счет. Не монеты, ни звезды, а шаги, которые надо сделать, чтобы чужой человек стал товаром и не сопротивлялся. Мысли ее были как точные механизмы. Шестерня к шестерне, без жалости, потому что жалость вела к слабости, а слабость к немедленному поражению. Первым и главным оружием она считала обман – Не грубая сила, не срыв ремней и вспышки пламени, а мягкая сеть слов и обещаний, которые не оставляют у жертвы выбора, кроме как верить. Ей казалось, что проще всего доставить в ловушку того, кто немного наивен относительно законов рынка гоблинов. Он еще держит в уме какие-то свои понятия о честности и договорах. Эту наивность можно было выкупить дешевой заботой. Дальше шла социальная ловушка. На станции гоблинов любой чужак – объект спекуляции. Гораздо проще было бы продать историю о нем, чем его тело. Так что она думала о том, что можно было бы создать вокруг него сюжет. Дикарь, обладающий древними знаниями. Опытный выживальщик с уникальной техникой. И запустить слухи, которые превратят покупателя в охотника. В этом случае покупателя больше заинтересует его полезность, чем гуманность сделки. Она знала, что покупатели лучше платят за легенду, поэтому выгоднее сначала раскрутить товар, не объявляя о нем как о пленнике. Еще один ход – доверительная подстройка. Она мечтала о театре, можно быть его защитницей перед лицом гоблинских торговцев, показывать открытую печаль об утерянной дружбе, просить облегчить судьбу за символическую плату. Это деликатный ход. Из игрушки он превращается в эксклюзив, за который платят больше, если продавец выглядит бескорыстным проводником. В ее голове это было почти искусством, используя жалость и амбиции покупателей получить максимальный прирост цены. Но все эти планы содержали риск. Он может начать сопротивляться, может нарваться на людей, которые не торгуют живыми существами, может побежать. И тут в ее расчетах появлялся крайний вариант. Грозный, практичный и безжалостный. Ошейник раба. Полноценный символ кабалы. И не как первое средство, а как последняя гарантия. Да, сама эта идея раздражала ее почти так же, как и страх. Потому что ошейник означал окончательное превращение человека в вещь. И вместе с тем... И окончательное доказательство ее собственного падения В уме она прогоняла самые разные сцены Как он впервые окажется на гоблинском рынке Как он поведет себя перед покупателем Какие слова надо сказать, чтобы убедить посредника Оформить сделку через надежный залог Кто из гоблинов сможет дать ей честную расписку Все эти нити она хотела связать так Чтобы в момент продажи у нее было два выхода Либо живой контракт и большие деньги, либо, если что-то пошло не так, быстрый тихий рычаг принуждения. Ее рассудок считал и технические мелочи, но поверх всего этого шло понимание человеческой души. Она знала, что принуждение ломает быстрее, чем обман. Оно вызывает панические реакции, а паника – вопрос жизни и смерти. Поэтому она предпочла бы сначала заморозить свободу словом, вывести его из равновесия уважением и маленькими услугами, а уж затем, если будет нужно, надеть на него тот самый ошейник раба. Но и тут не нужна была инструкция, так как она понимала, что ошейник не должен быть простым физическим устройством. Он должен быть и социальным. Нужно будет оформить все документально, с подписями. Свидетелями, залогом И полноценной цепочкой сделок Которые сделают бегство такого разумного Бессмысленным и дискредитирующим его самого Механизм кабалы в ее представлении Это не только металл А и документ, и код, и обещание И кредит, взятый как залог Она даже представляла себе эту сцену на станции Рынок, змеящиеся в самые разные стороны продавцы грохот самых разных криков и объявлений. Она держит его за руку, фактически нежно, объясняя ему, как все устроено, говоря ласково слова, которые означали «это безопасно». Все это в то время, как ее взгляд искал продавцов, которые сами никогда не поймут, что за спиной у них сделка о рабстве. И если вдруг он возьмет и упрется, у нее был запасной ход. Демонстрация его неадекватности парализатор, крик, и тогда гоблины не будут разговаривать о морали. Они будут торговать о цене его шкуры и прав на обращение с новым товаром. Вечером, по корабельному времени, когда корвет все еще дрожал от переходного импульса, она откладывала эти мысли и начинала чувствовать холод в горле. Не от страха за свою шкуру, а от прикосновения к собственной сути. Сейрион знала, что что бы она ни выбрала, она все равно потеряет часть себя. Обман, прежде всего, — это акт надругательства над собственной честью. А ошейник раба — это акт надругательства над другим. И все рассуждения о выгоде вдруг померкли от того, что в глубине она слышала голос, который еще недавно говорил «Мы с тобой, как сестры». Но расчет взял верх. Она повторяла про себя формулы риска. Первое — обман — второе – создание спроса, третье – контракт через посредника, четвертое – ошейник раба, как резерв. И с каждым повтором ее жест становился тверже. Сломать себя, чтобы не сломаться на суде – вот ее логика. Ее взгляд скользнул по кабине корвета, в ту сторону, где сидел он, все так же молча и спокойно. Она знала одну вещь наверняка – он не был прост. И каждый раз, когда ее мысль заходила в ту область – где надо было назвать шаги принуждения точнее, в груди ей делалось жарко от сожаления и от того, что кто-то другой, неизвестный, чужой, мог в один миг перечеркнуть все ее планы. В конце концов она сделала выбор, но не окончательный. Поставить обман в основу плана и носить с собой ошейник раба как последнюю гарантию. Ее слова звучали как приговор самой себе. «Я получу деньги, я уйду». «И если придется, я не пожалею». И в тишине кабины под гул двигателей она уже представляла рынок гоблинов, где найдет тех самых разумных, которые заплатят и электронные сертификаты, и даже империалы, приносящие не свободу, а новую форму власти. Но вместе с этим в ее душе тихо тлело предчувствие. Тот, кого она хотела сделать товаром, мог оказаться тем, кто разрушит ее же исходный план – как какую-то рухлять И от этой мысли ее рука бессознательно сжала край сиденья, потому что любая охота рано или поздно поворачивается к охотнику. Переход был коротким, но ощущался, как маленькая ночь между мирами, когда тело корвета натянулось, сжалось в узкий луч, а потом с шорохом и тягой выплюнуло себя обратно в привычный, но чужой космос. Звезды распластались снова, и холод стал плотнее. В экранах кабины снова царила тьма, а в ней точка, набухающая до размера города. Это была та самая вольная станция-гнездо, у которой не было имен для тех, кто приходил сюда впервые. Подход к этому месту, считавшийся нейтральным во всех смыслах, был как спуск по склону старого вулкана. Сначала они увидели только силуэт, потом материал. Эта станция не была одной монолитной постройкой. Это был полноценный крик конструкционной импровизации. Несколько модулей всех поколений, слипшихся воедино так, будто кто-то клеил на ветру, куски чужих миров. Кусок азартного торгового дока, к нему приделана ветхая башня связи, от которой свисали валы оплетенных проводов. К башне – платформа с ангаром, в котором виднелись ребра давно списанных фрегатов. Дальше жилые контейнеры, пережженные и перекрашенные в пестрые цвета, где самые разнообразные и разумные, толпились в узких переходах и коридорах. Между этими кусками тянулись полноценные мосты, заполненные тросами-переходами, по которым сновали фигуры в плащах и броне, а под ними в бездне висели усыпанные огнями причалы и тонкие, как ноги стрекоз, краны. Вокруг этого жуткого строения основали самые разнообразные корабли – 40, 50, а может и больше. И все они были разнообразными. Целые корпуса явно собраны из остатков, маленькие шатлы с латунными пластинами и даже целые гряды дронов-ларцов, набитых инструментами. Некоторые корабли были аккуратно отремонтированы, их борта гладкие и блестящие. Другие напоминали арт-объекты из ржавчины и заплат. Крылья, будто бы сросшиеся из самых разных моделей. Между ними, как муравьи на раскаленной лаве, шныряли буксиры с торчащими в разные стороны абордажными крючьями и боты-пираты, цеплявшиеся за борта за чужие импульсы энергии. Их корвет серебристой рыбкой скользнул мимо всего этого скопища кораблей, большая часть из которого – была по своей сути древним хламом и достаточно быстро вошел в один из открытых доков, как раз предназначенных для подобных кораблей, что могли производить полноценную стыковку. Пройдя сквозь пленку защитного поля, корвет вошел в огромный ангар, где такие сравнительно небольшие кораблики могли получить не только потенциальное убежище, но и полноценное обслуживание». К тому же в этом месте, удерживаемое все тем же силовым полем, имелась собственная атмосфера, которую мог почувствовать любой, кто только решался выйти на своеобразный причал с открытым забралом своего шлема. Пахло тут практически всем и сразу. Соленой влагой космического флюида, гарью старых нейросетей, жиром уличных киосков, жареным мясом каких-то туземных зверей и еще с запахами неочищенного магического эфирного топлива, что стерились по мостовым мягкой дымкой. Звуки били по ушам в ритме промышленного базара. Сигнал тревоги где-то внизу, звон каких-то цепей, скрежет металла, смешанный с гоготом голосов на десятках языков и срезов, гоблинские скрипы, универсальные лямбда-шепоты, какие-то звуки, похожие на крики птиц, но совсем не птиц. В этой каше тонули автоматически на первый рун, что попахивали электричеством, и где-то на периферии звучали низкие, почти загадочные вокалы, молитвы или ругательства. Тут уж трудно было точно сказать. Выйдя из-под защиты, хоть и легкой, но все же брони корвета, Сирион немного нервно вздрогнула плечами и вдруг ощутила, как внутри у нее разверзлась пустота. Этот мир не был ее домом. Раньше он был ее подспудным страхом. Здесь, среди кованых в спешке договоров и старых долгов, ее, ту, кто вчера была подругой дома, могли не узнать вовсе, но могли и распознать с полуслова. Она отслеживала маршрут стоянки, слушала частоту обслуживания, договаривалась негромко с диспетчером, выдавая на правду ровно столько, чтобы выглядеть уверенной. В ее голосе то и дело мелькала команда но в голове уже выстраивались слова, которые она произнесет торговцу на рынке. Аккуратный, спокойный монолог о конфиденциальности, о редкости и эксклюзивности, о потребности покупателя. Ее взгляд метался по деталям. Где висит инфопанель, какие у шлюза пропускные окна, кто контролирует именно этот ангар. Кирилл же смотрел не на показ, а как тот, кто привык переворачивать вещи в руках. Каждый модуль станции – это кладезь возможностей. Он рассматривал не только торговцев и мешки с монетами, которые те деловито и под усиленной охраной уже везли куда-то вглубь темных переходов. Он вглядывался в места питания магических потоков, подводящие клановые рубины, в маскирующие чипы, в борта, где были впаяны старые кристаллы, нюхал странные запахи, определял подмены коррозии, и восстанавливал в уме схему того, как в этой хаотической архитектуре все-таки течет энергия. «Здесь, — думал он, — можно незаметно слить часть питания, подменить метки, вытянуть информацию из дроидов. А значит, именно здесь и стоит прятать то, что не хочется выставлять на показ».